девять на тихом океане южнее Олютов было далеко за полдень все так же штормило в полсилы и все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядами волны одна вслед за другой являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту авианосец конвенции слегка покачивался на волнах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 Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет космонавта 1.2 и 2.1 все еще находились на планете Лесная Грудь, трижды предупрежденные ОПЦЕН-УПРАМ через радиосвязь орбитальной станции паритет, ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний ОПЦЕН-УПРАМ.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 Стороны пришли к компромиссу, вынужденному и, опять же, на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию паритет передали кодированную радиограмму обцну про следующего содержания: космонавтам-контролерам один два и два один. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем паритета с паритет космонавтами один два два один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 Не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1.2 и 2.1 на орбитальную станцию паритет и тем самым на Землю, как лиц, нежелательных для земной цивилизации. Б. Объявить обитателям планеты, именуемой Лесная грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов, как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле. В.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 С этой целью орбита станции паритет будет немедленно изменена, а каналы радиосвязи станции будут заново закодированы. Е. Еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам обруча вокруг земного шара. Об цен упор. Борт авианосца Конвенция. Прибегая к этим оградительным миром, об цен упор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 Предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности опцион УПРА. Для широкой общественности предполагалось объявить, что работа по программе DemiWork приостанавливается на неопределённое время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете X. Все было тщательно продумано, и всему этому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 Поезда шли со смёрзшимися буксами, добила прокалённой ледяной стужей. Странно было видеть чёрные нефтяноливные цистерны останавливались на разъезде с белой, завьюженной, вызморезной чередой. А струнуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдёргивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие вагоны.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 Поговаривали, что вышли уже с завода в специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах. Если летом месяца два припекало до ума помрачение, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно. Казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли, и дело требовалось делать.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 «Тоже мне мудрец!» — недовольно высмеял его Идигей. «Когда им дали по шапке, ханам всяким! Да разве дело в этом?» «А в чем?» — резонно спросил Казангаб. «В чем, в чем?» — раздраженно проворчал Идигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа. Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Кутыбаевых, даул. Свалился в жару и бреду мальчишка.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 «Ты не раскрывайся. Ты потный. Слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства. А тетя у Кубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам играть в Сауле и Шаропат. Мне на работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда остановится заговаривала Идией ребят перед уходом. Но Эрмек был неумолим. — Дядя Идигей говорил он ему, стоящему уже на пороге, — если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чесать. У меня есть лопатка. Идигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем, Саднил от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет и вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе.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 в лесохвостовой лощине снегу там почти нет ветром продувает потому подножный корм открыт беспокоиться пока нечего но решил идигей зайти домой лыжи оставить старшая дочка сауле выглянула из двери испуганная папа мама плачет и скрылась идигей бросил лыжи встревоженный поспешил в дом у кубула так рыдала что у идигей перехватило дыхание что что случилось будь проклято все в этом проклятом мире запричитала захлебываясь у кубала никогда не видел эддигей жену свою в таком состоянии у кубала была крепкой трезвой женщины это ты ты во всем виноват в чем в чем я виноват поразился эддигей наговорил с целый короб несчастным детишкам Адавич, вот только что останавливался пассажирский встречный у него был впереди остановился пропустить его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 При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные, опушей до неузнаваемости, с новой силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, отец не успел сойти, и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд. — Сагандым! Попекамды! Сагандым! Сагандым! Сагандым истосковался, измучился в тоске, кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом доверием, надеждой, горем.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 — Вот мы и сейчас выйдем, и там подумаем, поговорим, — обещал Идигей что-то неопределённое, бормотал что-то бессвязное. Он подошёл к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку. — Зарипа! Зарипа! — тронул её за плечо Едигей, но она даже не подняла головы. — Мы пойдём сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам, — сказал он ей. — Я пойду с ребятами. Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмек он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли небесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал буранный Едигей такого сострадания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему затылок.